Благодаря большой высоте и тени, даже в самую жаркую полу дня здесь было легко ходить, и мы брали Эльсу с собой. Она смотрела на парящих под небеси орлов, возмущалась воронами, которые подлетали к ней, чтобы подразнить, а один раз устроила погоню за буйволом. У Эльсы было великолепное обоняние, отличное зрение и слух, а она находила путь даже в самых густых зарослях. Как-то мы шли... По следам передового отряда, который выступил раньше нас, Эльса устраивала засаду в кустах и нападала. Вдруг мы слышали протяжные крики, и счастье вырвался осел, преследуемый Эльсой, которая безжалостно колотила его. К счастью, густые заросли мешали им быстро двигаться, мы догнали Эльсу, и как следует и сыпали. Трежде она никогда не позволяла себе ничего подобного, а я-то так гордилась тем, что она всегда слушается, когда ей запрещают нападать на животных. Не на ветхих было дворе. Я неосторожно спустила Эльсу с поводка, а погонщик ослов не уследил за своим караваном. Как раз в этот день ослы, когда их вьючили, очень вызывающе вели себя, ходили у львицы под самым носом. Неудивительно, что она не удержалась от соблазна поколотить отставшего бродягу, когда он нечаянно попался ей на пути. После взбучки она долго извинялась, задавленного нас этими трюками. И вскоре я уже готова была простить её, тем более что пострадал старый осёл, который давно всем нам опостылил своему прямству. Мы вышли на край кратера, делящего гору на две половины. До северного деревня каких-нибудь 6 км, а идти надо не меньше 2 дней. Я с ужасом смотрела, как Эльса небрежно ходит по самому краю этой шестиметровой пропасти. Похоже, что животное не знает страха высоты. На следующий день мы спустились к входу в Ивсигата и разбили лагерь. До вечера мимо нас прошли тысячи верблюдов, козы и овец. Роствые пастухи из племени Рендл гнали скот к источникам в ущелье. Следом женщины вели цепочку с верблюдов, нагруженных плетёными бурдьюками вместимостью около 6 галлонов каждый. Мы вошли в ущелье, ведущее в самое сердце горы. По его дну тянуло сухое русло, стеснутое головокружительными кручами. Отвесные стены вздымались на 450 метров. Местами в щели было так узко, что двум нагруженным верблюдам не разойтись. Сверху у него почти не проникал свет. В том месте, где вытекает тонкая струйка воды и, становясь ручейком, соединяет цепочку заводей, собирается скот. Но мы пошли дальше, пока путь нам не преградила десятиметровая стена. Герберт, он был альпинистом, сумел одолеть преграду и увидел вторую стену. И всегда-то издревленое прибежище браконьеров у водопоя очень удобно устраивать засады. Здесь все пути к отступлению отрезаны и животное обречено. А до всегда-то до северной вершины мы дошли за полтора дня. Здесь было ещё больше скота и пастухов с Амбуру, так что нам пришлось ограничить свободу передвижения э. Дикие животные встречались редко. Прежде тут было много буйволов, но в последние 6 лет на северной стороне их совсем не видели. Большой куду нам не попался ни разу, хотя кое-где мы обнаружили его следы. Джордж считал, что тут павинен скот, который уничтожает весь подножный корм, обнажая склоны гор. Пуск по острым камням к Лаэнгалану достался нам очень трудно. Мы то и дело летели кубарем, и нас не могу утешить даже изумительный вид на простёршееся далеко внизу озеро Рудоль. В лучах заходящего солнца его гладь переливалась свинцом на фоне сине-лиловых гор и оранжевого неба. А Эльса не перестадно оглядывалась на кула с его тенистым лесом и рвалась назад. Пришлось вести её на поводке. Вечером мы заблудились. Эльса старалась нам показать, как она устала. Пройдет несколько метров и ляжет. Хотя Эльса была уже почти взрослой, у нее осталась привычка в трудную минуту сосать мой большой палец. Но вот темное небо прочертили следы трассирующих пуль. Это авангард подавал нам сигналы. Наконец мы вышли к лагерю. Эльса от усталости отказалась есть и все время льнула ко мне. Мне тоже кусок не шел в горло. Но будьте, знаете, как трудно было е ети. Попробуйте объяснить левице, зачем нужно карабкаться через острые глыбы ночью. Только любовь и доверие к нам могли заставить её идти дальше.